Глава 20. Юля, почему ты молчишь? повторяет Андрей. В глаза мне смотрит, слегка прищуривается. Меня же берёт такой дикий ужас, что я не могу и звука из себя выдавить. Пару дней назад я купила специальную баночку для лекарств, собиралась пересыпать туда таблетки, но всё время то забывала, то откладывала. Какая же я дура. Боже, вот бы отмотать время назад. Юля. Андрей начинает хмуриться. Это от боли, выдаю я сама, понимая, как жалко звучат оправдания. Ясно. Он кладёт блистер в карман. Отдай, это моё. Нет. Ты не имеешь права, Андрей. Если ты не отдашь мне таблетки, мы поругаемся. Он смотрит на меня, и я опускаю глаза. Я многое могу простить и понять, но только не ложь, чеканит он слова. Молись, чтобы они были от боли. Меня начинает натурально трясти. Идём, нужно закончить вечер, говорит Дымов, на что мне остаётся только кивнуть. Остаток вечера я борюсь со слезами, что наворачиваются на глаза. Откуда-то я точно знаю, что это конец, что это наш последний вечер вместе. Мы сидим рядом. Андрей болтает с приятелем, я то и дело касаюсь его руки своей. наклоняюсь, чтобы вдохнуть в себя ароматы его туалетной воды, чтобы запомнить на всю жизнь. Я понимаю, что люблю его, а ещё, что никогда ни один мужчина с ним не сравнится, и что я его потеряла, по собственной глупости, так быстро потеряла. Мне хочется проникнуть рукой в его карман, стащить таблетки и съесть их вместе с упаковкой. И она всё готова, чтобы изменить собственный опрометчивый поступок, но это сделать невозможно. Андрей ведёт себя естественно, даже смеётся. Но я успела слишком хорошо узнать этого мужчину, чтобы понять, как сильно он напряжён. В какой-то момент приятель Андрея отлучается в туалет. Мы болтаем с его женой о пустяках. Андрей остаётся, будто бы не у дел. Крайм глаза я наблюдаю за тем, как он украдкой достаёт блистер из кармана, читает название, а затем гуглит на телефоне. Моё сердце кровоточит, душа рвётся на лоскуты, а щёки обильно краснеют. Андрей читает в интернете, что мои таблетки не от боли, это противозачаточные, и понимает, что я лгала ему долго, умышленно. Господи, Я наблюдаю за тем, как сереет его лицо, каменеет. В воздухе витает разочарование. Оно горчит на языке, впитывается в мою кожу, отравляя кровь в венах. Он больше никогда не сможет мне доверять. Всё кончено. Я не оправдаюсь. Одному Богу известно, что он со мной сделает. Я смотрю на него, тянусь и обнимаю за плечо. робка, наивна, искренне, дымов не отталкивает, но и не обнимает в ответ. Мне вдруг становится всё равно, что со мной будет. Самое страшное уже случилось. Он во мне разочаровался. У меня больше нет времени, чтобы растопить его сердце. Нет шансов построить настоящую семью. Всё кончено. Может быть, продолжим вечер в кальянной? Весело спрашивает друг Дымова, который как раз усаживается за стол. Наверное, не получится, начинаю я. Да, едем, резко отвечает Андрей. Я смотрю на него и киваю, не представляя, что в голове у этого человека. В кольянную мы едем в такси на заднем сиденье. Друзья Андрея взяли другую машину, поэтому мы наедине. Практически, если не считать водителя. Андрей молчит, хмурится, смотрит в окно. Может, нам лучше поехать в гостиницу и поговорить? Нет. Тогда может, поговорим сейчас? Я не хочу. Андрей, мне жаль. Пожалуйста, позволь мне оправдаться. Нет. Я обессилена, опускаю голову и закрываю глаза. Сердце стучит в ушах. Мне никогда не было так горько, никогда в жизни. Калянный Андрей много выпивает и громко смеётся. Я раньше не видела его пьяным, и мне становится не по себе. Почему-то кажется, что ему тоже плохо и больно. Что он не готов со мной расставаться, что он страдает, но и нового выхода не видит сам. А может, это просто моя больная фантазия, и мне хочется, чтобы жёсткий, потрясающий, идеальный бизнесмен Андрей Дымов влюбился в меня. Расскажи-те, как вы познакомились? расспрашивает у меня жена его друга. Андрей так редко появляется с кем-то на людях. Мне не терпелось увидеть тебя вживую, Юля. Я пришла устраиваться на работу в его фирму, говорю честно. А потом я попала в беду, и он мне помог, очень сильно. Я всегда буду ему благодарной. Андрей Щедрета, правда. Ты знаешь, что у него есть благотворительный фонд? Нет. Андрей много делает для детей, и мы всегда с Сергеем шутим, что ему давно пора завести своих собственных, хватит уже помогать чужим. Но Андрею всё время некогда. Надеемся, ты сумеешь его переубедить. Андрей будет потрясающим отцом. И я надеюсь. Выдыхаю. Домой мы едем уже совсем поздно. Заходим в номер, разбредаемся по ванным комнатам. Завтра поговорим. Бросает дым вот через несколько минут, когда мы вновь встречаемся в спальне. Он укладывается в кровать и отворачивается. Я занимаю место рядом. В комнате гаснет свет. Наша постель, которая все эти дни была самым горячим и уютным местом на свете, сейчас кажется огромной ледяной пустыней. В какой-то момент я не выдерживаю, поворачиваюсь и придвигаюсь к Андрею. А затем, набравшись смелости, крепко обнимаю его и целую между лопаток много-много раз, давая понять, что он дорог мне, что я леденею без его объятий. Андрей напрягается, я понимаю, что либо оттолкнёт, либо обнимет. Сердце колотится на разрыв в ожидании реакции.